Джек Лондон плешивый. Так вот, значит, о медведях. Король кландайка помолчал немного в раздумье, а все сидевшие на веранде отеля пододвинули свои стулья поближе. Кули уж зашла, о них речь. Продолжал он. То на Аляске я вам скажу, медведи водятся разные. Вот на Литл Пелли, к примеру, они летом кормятся лососем. Так столько их там собирается, что ни белый, ни индеец и близко не подойдут к этому месту. А в Рампарадских горах водится удивительный медведь по прозванию Кособоки Гризли прозвали его Кособоким за то, что он с самого потопа ходит по Косогорам. И от этого лапы у него с одного боку стали вдвое короче, чем с другого. Такому и кролика не догнать. Лети он хоть на всех парах. Опасный, сцапает. Ну где ему? Тут главное дело не теряйся, заворачивай вниз по склону и беги в обратную сторону. Понимаете, он, бедняга, сразу окажется длинными лапами кверху, а короткими вниз. Да, чудная тварь, но разговор не про него. На юг не водится еще один медведь. И уж у этого лапы в полном порядке, охотиться на него придет в голову, разве только белым. Индейцы не такие дураги. К тому же медведь этот снуровым. Да не все о нем знают. Он никому никогда не уступает дороги. Коли приведется сойти с ним на тропе. И вы дорожите своей шкурой, лучше посторонитесь, не то быть беде. Да повстречайся плешивому сам Господь Бог он и ему не уступил бы ни дюйма. Гордый бродяга, верьте слову. Мне ведь самому пришлось все это испытать. До приезда сюда я думать не думал о медведях, хоть мальчишкой видел немало бурых, да и черных тоже малорослых, но их бояться было нечего. Так вот, когда мы поселились на своем участке, пошел я на гору поискать подходящую березку на топорище. Но прямое деревце все не попадалось, и я шагал и шагал... «Верно, часа два». Да я и не торопился с выбором, потому что заодно хотел заглянуть на развилок к старику Джо, лошадке, и одолжить у него рубанок. В кармане у меня на случай, если проголодаюсь, лежала пара сухарей, да свиного сала. И, верьте слову, этот завтрак пригодился мне раньше, чем я успел его съесть. Наконец, среди сосен набрел я на очень подходящую березку. Я уже было взмахнул топором, да тут случайно поглядел под гору и вижу. Прямо на меня шагает в перевалку громадное медведище. Это был Плешивый, но тогда я еще ничего не смыслил в этой породе. Погляжу, как будешь улепетывать, сказал я про себя и спрятался за деревьями. «Подождал, пока он подойдет шагов на сто. Да как выскочу на прогалину, да как заору на весь лес. Ну, думаю, сейчас он от меня задаст трикача». Не тут-то было. Башку и только дернул и прет дальше на меня. Я зарал еще громче, но он будто и не слышал. «Ах ты, подлая душа!» «Разозлился я». «Все-таки я заставлю тебя свернуть с дороги!» Сорвал я с головы шапку, замахал ею и бегу навстречу. А сам ору во все горло. А поперек тропы лежала толстая калифорнийская сосна. Видать, бурею свалила. Как раз по грудь мне. Я добежал до нее и остановился. Потому что плешивый упрямец все шел и шел прямо на меня. Вот когда меня... Взял страх. Пляшивый поднялся на дыбы и полез через эту самую сосну. И тут я завопил точно дикий индейц. Да как запущу шапкой ему в морду. Да бежать. Слушайте дальше. Обогнул я поваленное дерево и, что есть духу, помчался с горы вниз. А плешивый с каждым прыжком настигал меня. Под горой была открытая вся в кочках низина шириной в четверть мили а за ней лес. Я знал, стоит мне подскользнуться и оконченный человек. Но я выбирал места по суше и летел, как ветер. А плешивый дьявол хрипел у меня за спиной. На полпути он совсем догнал меня. И уже задел разок лапой за пятку мокасина. Тут, скажу я вам, пришлось пошевелить мозгами. Понял я, не убежать мне от него. Догонит, а спрятаться и вовсе негде». И вот достал я набегу из кармана свой немудрящий завтрак, да и бросил ему. Оглянулся я только, когда добрался до леса. Плешивый в это время улепетывал мои сухари. Меня прямо мороз по коже продрал. Ведь он чуть было не сцапал меня. Ходу я не сбавлял ни на минуту. Нет уж дудки. Бежал, что было сил. А тут как раз поворот. «Выбегаю и вижу. Хотите, верьте, хотите, нет. Но навстречу топает еще один плешивый. Заметил он меня, фыркнул и рысью ко мне. Я мигом повернулся и еще быстрее припустил обратно. Плешивый следом, да так что я про первого медведя сразу же позабыл». А он тут, как тут, несется во всю прыть, верно, думает, куда это я девался, и такой ли я вкусный, как мой завтрак. Увидел он меня, и морда у него прямо расплылась от удовольствия. Кинулся он ко мне, да как ревкнет, а позади меня другой, тоже как ревкнет. Прыгнул я с тропы в сторону, нырнул в кусты и стал, как бешеный, продираться сквозь них. Я совсем ошалел. Мне везде чудились медведи, и вдруг бац! Самой гуще черной смородины. Я наскочил на что-то живое. А оно как даст мне? Сбило с ног, навалилось на меня. Еще медведь. Ну, думаю, все, теперь-то уж мне точно крышка. А сам не сдаюсь, бью его, что и силы. Сцепились мы, катаемся по земле. Вдруг слышу. Господи, помоги, женушка моя милая. Глянул получше. Оказалось, человек. «А ведь я чуть не убил его». «Я думал, вы медведь», — говорю ему. Он даже всхлипнул от неожиданности и уставился на меня. «Я тоже», — говорит он. За ним, как и за мной, тоже гнался Плешивый. А он от него спрятался в кусты. Вот мы и приняли друг друга за медведей. А на тропе тем временем поднялся жуткий рев. Но мы и не подумали узнавать, в чем там дело. Полудню мы уже были у Джо-лошадки. Взяли ружья, зарядили их на медведя и отправились обратно. Может, вы мне и не поверите, но только когда мы пришли на то место, оба плешивых лежали мертвые. Понимаете, когда я отскочил в сторону, они сошлись нос к носу. И ни один не захотел уступить дорогу. Ну и пошла драка на смерть. Так вот, я и говорю ежели рассказывать про медведей. Конец рассказа Джек Лондон, Пляшини Рассказ читал Михаил Стинский